Я скажу вам одно. Когда мы выберемся из этого дерьмового чанги, найдите меня, и я вручу вам вашу голову. Я не забуду сделать это. Грей старался успокоить бешено стучащее сердце, но помни, до этого я буду следить за тобой и ждать. Я никогда не слышала о везении, которое когда-нибудь не кончается, и твоему придёт конец. А вот и не отсэр. Но Кинг знал, что в словах лейтенанта много правды. Ему везло. Очень везло. Целых 4 карата. Наконец-то он узнал, как добраться до него, когда он будет готов к этому. А если он справится с этим делом, оно будет последним, и не надо больше рисковать, по крайней мере, здесь в Чанге. Твоему везению настанет конец, злорадно заявил Грей. И знаешь почему? Потому что ты такой же, как и все преступники, ты слишком жаден. Я не обязан выслушивать эту чушь от вас, с яростью перебил его Кинг. Я не больше преступник, чем Да ты и есть преступник. Ты всё время нарушаешь закон. Чёрт возьми, 2. Может быть, японский закон? К дьяволу японский закон. Я имею в виду закон лагеря. Он гласит, что торговля запрещена. Это то, чем ты занимаешься. Докажите это. И докажу со временем. Ты совершишь всего лишь одну ошибку, а потом посмотрим, как ты выживешь вместе с остальными в моей клетке. А после неё я лично прослежу, чтобы тебя отправили в Утрамроуд. Ким почувствовал, как похолодели его сердце и живот. С божесдавлено произнёс он: "Вы такой мерзавец, что можете сделать это?" В твоём случае я ответил Грей: На губах которого появилась пена, это доставит мне удовольствие. Епошки ведь твои друзья? Ну, вот и Сокин сын. Кинг сжал здоровый кулак и предвинулся к Грэю. "Эй, что здесь происходит?" это сказал полковник Бренд, сбегая по ступенькам и входя в хижину. Это был невысокий человек, рост которого едва дотягивал до 5 футов. Борода его была закручена под подбородком, по сисклому обычаю. В руках он держал офицерскую тросточку. На его армейской фуражке не хватало козырька, и вся она была залатана мешковиной. По центру фуражки сверкала как золотая эмблема полка, гладкая от полировки в течение долгого времени. Ничего, ничего, сэр. Грейт махнулся от мушиного роя, пытаясь справиться со своим дыханием. Я просто обыскивал капрала. "Да ладно, Грей", раздражённо оборвал его полковник Брэнд. "Я слышал, что вы говорили о бутром роуте и япошках. Вы имеете полное право обыскать и допросить его, это всем известно, но у вас нет причин угрожать ему или оскорблять". Он повернулся к Кингу, лоб полковника был покрыт каплями пота. "Теперь вы капрал. Вам надо благодарить судьбу, что я не сделаю дисциплинарного доклада капитану Брафу относительно вас". О чём вы думаете, когда рассказываете в подобной одежде? Этого достаточно, чтобы свести с ума любого, напрашиваетесь на неприятности? Да, сэр, сказал Кинг, внешне спокойный, но мысленно проклинаящий себя за то, что потерял самообладание. И именно на это его и провоцировал Грей. Посмотрите на мою одежду, продолжал полковник Брэнд. Как чёрт побере вы считаете я должен себя чувствовать? Кинг не ответил. Он думал: "Это твоя проблема, Мак. Ты следишь за собой, я слежу за собой". На полковнике была только набедренная повязка, сделанная из половины саронга и обёрнутая вокруг талии наподобие национальной шотландской юбки. А под повязкой уже ничего не было. В чанге Кинг был единственным мужчиной, который носил трусы. У него их было 6 пар. "А вы думаете, я не завидую вашим ботинкам?" раздражённо спросил полковник Бранд. "Когда у меня есть всего лишь эти проклятые штуки". На нём были сандалии утвердившегося образца: кусок деревяшки с прикреплённой к ней полоской ткани. "Не могу знать, сэр", ответил Кинг со скрытой покорностью в голосе, столь приятной для офицерского уха. "Верно. Совершенно верно". Полковник Бренд повернулся к Грэю. Я считаю, что вы должны извиниться перед ним. Вы совершили ошибку, угрожая ему. Мы ведь должны быть справедливы, не так ли, Грей? Он вытер пот выступивший на его лице. Грэю понадобилось сделать над собой огромное усилие, чтобы оборвать ругательство, от которых подрагивали его губы. Я приношу извинения. Произнесено это было тихо и раздражённо. Отчего Кингу едва удалось подавить улыбку. Очень хорошо. Волковник кивнул, потом взглянул на Кинга. "Ну ладно, продолжил он, можете идти. Но одеваясь подобным образом, вы напрашиваетесь на неприятности. Винить вам надо только самого себя". "Благодарю вас, сэр", Кинг ловко кивнул. Выйдя на солнце, он облегчённо вздохнул и снова обругал себя. "Боже! Он чуть было не сорвался. Был близок к тому, чтобы ударить Грея, а это было действием сумасшедшего. Надо прийти в себя. Он остановился у тропинки и закурил. Проходившие мимо люди видели сигарету и вдыхали её запах. "Как лятый парень", заявил наконец полковник, попрежнему глядя в окно и вытирая пот со лба. Потом обратился к Грэю: "Послушайте, Грей, Вы и в самом деле спятели, если провоцируете его подобным образом. Виноват я. Считаю, что он с кем бы он ни был, офицер и джентльмен не должен вести себя подобным образом. Плохо, очень плохо, не так ли? Да, сэр. Грей нечего было добавить. Полковник хрюкнул, потом поджал губы. Совершенно верно. Удача, что я проходил мимо. Нельзя допустить, чтобы офицер скандалил с простым солдатом. Он снова выглянул в дверь, ненавидя Кинга, страстно желая его сигарету. Проклятый человек, сказал он, не глядя на Грея, недисциплинированный, как и все американцы. Дурная компания. Они обращаются к своим офицерам по имени. Он вздернул брови. И офицеры играют в карты с рядовыми. Господи, спаси мою душу. Хуже австралийцев, а те сброд, какого поискать. несчастье совсем не похоже на индийскую армию Что вы говорите Ничего, сэр, сказал Грей тонким голосом. Полковник Бренд быстро повернулся. Я не имел в виду, но ну, Грей. Только потому, что он запнулся, и внезапно в его глазах появились слёзы. Почему? Почему они поступили так, с дрожью произнёс он. Почему, Грей? Я, мы все любили их. Грей пожал плечами, хотя ради приветствия он должен был посочувствовать. Полковник замялся, потом повернулся и вышел из хижины. Он шёл, наклонив голову, по щекам его текли тихие слёзы. Когда в 42-ом пал Сингапур, солдаты сикхи, сложившие под началом полковника, перешли на сторону врага японцев. Почти все до единого. И принялись отыгрываться на своих английских офицерах. Сикхи стали первыми охранниками военнопленных. Некоторые из них были хуже зверей. Офицеры не знали покоя, потому что сикхи составляли большинство. Солдат из других индийских полков было мало. Гуркхи сохраняли преданность даже под пыткой и не взирая на оскорбления. Примечание. Сикхи последователи индуистской секты проповедующий священную войну с иноверцами. В Гуркхе — непальские солдаты в индийской армии или в Гуркхском — полку английской армии. Конец примечания. Полковник Брент оплакивал своих людей, людей, за которых он должен был бы умереть, людей, за которых он все еще умирал. Грей посмотрел ему вслед, потом увидел Кинга, курящего у тропинки. Я рад, что с этого момента либо я тебя, либо ты меня, прошептал он сам себе.